Эдгар Уоллес. Женатый жених. Глава первая. Человек в лаборатории. Комната, о которой здесь идет речь, была небольшой. Тем не менее, выбрали именно ее, так как она приходилась вдали от других жилых помещений. При жизни прежнего домовладельца Уильт Лоджа Она служила бильярдной. Теперь же Джон Минют, не располагавший ни временем, ни достаточным терпением для бильярдной игры, охотно предоставил эту неказистую пристройку своему ученому-секретарю. Возле одной из стен стоял простой стол, заваленный всякими стеклянными ретортами и перегонными кубами. Посреди находился такой же стол, на котором было с книг, микроскоп, прикрытый стеклянным колпаком, маленькие деревянные ящички, в которых помещался ряд тончайших инструментов для научных исследований, и спиртовка. Под стеклянным сосудом, до половины наполненным какой-то темной, уже начинающей кипеть жидкостью, стоявшим на ней, горел синий огонек. Лицо сидевшего за этим столом и ежеминутно поглядывавшего на закипающий раствор было скрыто за резиновой маской, дабы зловредные пары не повредили его здоровью. Глаза были прикрыты слюдой. В комнате царила тьма, только над самым столом светилось синее пламя спиртовки да и электрическая лампочка, горевшая под непроницаемым черным колпаком. Время от времени экспериментатор брал в руки стеклянную палочку, опускал ее на секунду в кипевший раствор и, держа ее над листом лакмусной бумаги, терпеливо дожидался, пока с палочки не спадет на лист несколько капель. Результат этого опыта, видимо, удовлетворил его, так как вскоре затем он погасил спиртовку, подошел к окну и, растворив его, повернул выключатель, чтобы пустить в ход электрический вентилятор. Когда он скинул с себя маску, открылось лицо довольно красивого молодого человека, бледность которого оттенялась маленькими темными усиками и густыми вьющимися черными кудрями. Затем, затворив окно, он достал из кармана табакерку и, набив трубку, принялся что-то записывать в записную книжку, подходя изредка к столу, чтобы извлечь из какой-нибудь книги недостающие ему сведения. Проведя за этим занятием около получаса, он тщательно осушил написанное промокательной бумагой, захлопнул записную книжку и, слегка отодвинув стул от стола, задумался. Судя по выражению лица, в его мыслях приятного было мало. Достав из своего бокового кармана кожаный бумажник, он извлек из него фотографическую карточку молодой девушки лет 16. Хорошенькое личико, довольно печальная, правда, но нежная и обаятельная. Он вглядывался в него долго-долго, время от времени, покачивая головой, точно пытался отогнать какую-то тяжелую докучливую мысль. Легкий стук в дверь заставил его быстро спрятать фотографию в бумажник и сунуть последний в боковой карман. Встав с места, он направился к двери и повернул ключ. «Какой у вас здесь чат!» — брезгливо потянул носом вошедший Джон Минют. «Неужели же нельзя придумать химических препаратов более благовонного свойства?» Джаспер Каоль спокойно улыбнулся. «Видно, сама природа распорядилась иначе, сэр», — возразил он. «Вы кончили?» — спросил хозяин, бросив подозрительный взгляд на сосуд с жидкостью, еще не успевшей остыть. «Теперь все хорошо, сэр», — ответил Джаспер. «Оно опасно лишь при кипении, потому-то я и держу дверь на замке». «Что ж это такое?» — спросил Джон Минют, слегка нагибаясь над раствором. «Этого одним словом не выразишь», — печальным тоном ответил лаборант. «В основе это опыт». «Раствор содержит один или два элемента, могущие смешаться с другими лишь при известной температуре. Между тем мне удалось продержать эти элементы на поверхности, несмотря на то, что раствор уже остыл. Поэтому я считаю опыт вполне удачным». «Надеюсь, ваш обед. Хотя он теперь тоже уже остыл. Вам все же придется по вкусу». Ехидно заметил Джон Минут. «Однако я этот раз не слышал гонга, сэр» возразил Джаспер Кооль. «Очень-очень сожалею, если я заставил вас ждать меня». В просторной, но неуютной столовой кроме них обоих никого не было, и обед, как всегда, протекал в почти ненарушаемом молчании. Джон Менют, просматривая газеты, уделял главное внимание последним биржевым сделкам. «Кто-то скупил гуэловские золотые приски», — громко заявил он. Джаспер насторожился. «Гойла прииски?» — переспросил он. «Но ведь это те же самые акции». «Да, да», — с уверенностью возразил Минут. «Я знаю. На прошлой неделе они оценивались в один шиллинг. Теперь же им цена два шиллинга и три пенса. У меня их 500 тысяч штук. Вернее говоря, даже целый миллион, но половина принадлежит не мне». Поправился он. «По правде сказать, мне хотелось бы теперь продать их. Быть может, там было найдено золото», — сказал Джаспер. «Если в Гойловских приисках имеется золото, то в Доунских должны быть алмазы», — пренебрежительно фыркнул Джон Минют. «Между прочим, остальные 500 тысяч акций принадлежат Мэй». Брови Джаспера Каоля приподнялись не столько от изумления, сколько от любопытства. Джон Менют откинулся в своем кресле и сунул в рот свою золотую зубочистку. «Отец Мэйни Толь был моим лучшим другом, — коротко сказал он. Это он заманил меня в гойловские россыпи почти против моей воли. Мы спустились на глубину трех тысяч футов. Там было что угодно, только не золото». Тот он снова издал свой характерный звук, напоминавший коротенький ехидный смех. Если бы нам теперь удалось найти золото. Я был бы этому искренне рад, продолжал он. Бедный ты мой старик бил не толь. Не раз выручал ты меня в трудную минуту жизни. А вы, мне думается, сделали для его дочери все, что было в ваших силах, сэр, вставил Джаспер Каоль. «Она славная девушка», — проронил Джон Минут. Примилая девушка. Ведь, в общем, я молодым девушкам не особенно симпатизирую». Тут на лице его мелькнула гримасса. «Но Мэй в самом деле обладает той чистотой, какая обычно приписывается молодым девушкам ее возраста. Когда она говорит с вами, она смотрит вам прямо в глаза. В ней нет ничего скрытного». «Никакого легкомыслия». Легкая улыбка скользнула по устам Джаспера Каоля. «Чему вы улыбаетесь?» — спросил Джон Минют. «Я тоже того мнения, что в ней нет ничего легкомысленного», — сказал он. Джон Минут повернулся в сторону своего собеседника. «Джаспер», — сказал он, — «Мэй, именно такая девушка, на которой я желал бы женить вас». «Я полагаю, Франк мог бы тоже кое-что сказать по этому поводу», — возразил Джаспер Кооль, мешая свой кофе. «Франк», — фыркнул Джон Минут. — «да какое мне до него дело? Его обязанность следовать данным указаниям. Он праздный обеспеченный юноша, да к тому же, на мой взгляд, довольно хитюр. Франк готов жениться на первой встречной с миловидным личиком». «Не вмешайся я и не воспрепятствуй, то, пожалуй...» «Да?» Все равно», — вздохнул Джон Минют. По своему обыкновению он просидел за обедом довольно долго. а Он дремал. Притянув к себе одну из газет, Джаспер принялся читать. Так однообразно проводил он каждый вечер, за исключением тех дней, когда ездил в Лондон. Все его внимание было поглощено статьей некоего знаменитого ученого по вопросу радиоэманаций, когда Джон Минют неожиданно возобновил беседу, прерванную с час тому назад. «Иногда Мэй причиняет мне большие заботы». Джаспер опустил газету на колени. «Причиняет заботы?» «Разве этим не все сказано?» — проворчал Минют. «Пожалуйста, не ставьте мне стольких вопросов, Джаспер. Вы прям-таки выводите меня из терпения. Ладно, я удовлетворяюсь тем, что вы озабочены и имеете для того веские причины», — произнес терпеливый секретарь. «Я чувствую, что несу за нее ответственность. А всякая ответственность мне противна и ненавистна. Что касается детей... Ответственность...» Тут он замялся и перевел разговор на иную тему. Прошло несколько дней, прежде чем он вернулся к этой теме. Сейчас он коснулся другого вопроса. Стало быть, сержант Смит заходил сюда во время моего отсутствия. Понимаю. Да, он заходил сегодня днем. Вы его видели? Джаспер кивнул утвердительно. Что ему нужно было? Насколько я мог понять. Он желал повидать вас. Давеча вы говорили, будто он выпивает». «Выпивает», — резко возразил Минут. «Какой там? Не выпивает, просто пьянствует». «А каково ваше личное мнение о сержанте Смит?» «По-моему, он человек довольно странный», — чистосердечно ответил Джаспер Каоль. «В общем, мне совершенно непонятно, с какой-то стати вы так о нем хлопочете». «Всегда стоите за него горой, деньги посылайте ему каждую неделю». «Вскоре вы все поймете», — пророчески заявил Минут, И пророчество его сбылось слово в слово. «Сейчас скажу вам только вот что. Я выбираю из двух зол всегда меньше. Мне легче еженедельно выплачивать известную стипендию сержанту Смит, чем нарваться на крупные неприятности». А это неминуемо последовало бы, если бы я перестал снабжать его деньгами. Он поднялся с места и потянулся. «Сержант Смит», — продолжал он, — «это для меня аребус. Вот уже много лет, как я его знаю. В моей практике, Джаспер, мне приходилось сталкиваться со многими чудаками, и много всяких чудачеств приходилось делать самому». Быть может, некоторые из них доставили бы мне немного чести, если были бы публично оглашены. Впрочем, теперь газетные отзывы о моей личности меня мало трогают. Я уже теперь не в том возрасте, когда придают этому значению. Но то, что известно сержанту Смит, задевает меня за самое больное место». «Вы, вечно имеющие дело со всякими наркотиками и тому подобной дрянью, должны бы скорее других уразуметь, что, платя еженедельную стипендию сержанту Смит, я преследую двоякую цель. Это в одно и то же время и снотворное средство, и профи... профилактическое», — подсказал Джаспер Каоль. «Вот именно», — сказал Джон Минут. Я всегда был слаб по части лингвистики. В двенадцатилетнем возрасте я еще не умел написать своего собственного имени. А когда мне стукнуло 19, я писал свою фамилию с двумя «Н». Тот он опять тихонько засмеялся. Именно так. Снотворное и предохранительное средство. Вот кто такой сержант Смит. Повторил он потому что он плут. «Констебль Уайзман», — фыркнул Джон Минут. — «тоже опасный человек, ибо он дурак. Причем здесь констебль Уайзман. Какая нелегкая принесла его сюда». «Он вовсе сюда не заходил», — усмехнулся Джаспер. «Я Давича встретился с ним на дороге. Ну и разговорились» могли бы употребить свое время на что-нибудь более полезное, — резко возразил Джон Минют. «Три раза этот осел вызывая меня к судебному следователю, погодите, в ближайшем будущем я устрою так, чтобы его сместили или лишили полномочий». «Он не дурной парень», — мягко заметил Джаспер Кооль. «Правда, он маленько глуповат, но в остальном он человек приличный, благонравный, и юридически образованный. Сказал он вам что-нибудь дельное? Он сказал, что сержант Смит — большой формалист. Другого такого формалиста, как сержант Смит, с фонарем не найти. Саркастически заметил Минут. Особенно тогда, когда он может от этого иметь какую-нибудь пользу. Верьте моему слову. Нет, человека, который был бы более верен своему долгу, нежели тот, кто некогда нарушил закон, не будучи обличен в этом. Однако мне пора и спать. Он бросил взгляд на часы, стоявшие на камине. «Завтра мне надо в город. Хочу повидать Мэй». «У вас какие-нибудь заботы?» — спросил Джаспер. «Банк», — ответил пожилой господин. Джаспер Кооль посмотрел на него пристально. «Что же с банком? Какой-нибудь недочет?» «С банком ничего дурного. Напротив, одно сознание, что мой родной племянник, его высокоблагородие Франк Меррилл, служит счетоводом в одной из его отделений, является для меня уже вполне достаточной гарантией его солидности. Бросьте вы эту вашу дурацкую привычку постоянно спрашивать, «Зачем это так?» Или для чего я делаю то-то и то-то?» Прежде нежели ответить, Джаспер закурил сигарету. «В этом мире мы, увы, можем додуматься и доискаться чего-нибудь только одним способом, задавая вопросы. В таком случае задавайте их кому-нибудь другому, только не мне», процедил Джон Минут, исчезая за дверью. Джаспер снова взялся было за газету. Но только он начал опять входить во вкус начатой им еще давичи интересной статьи, как в дверях опять показался Джон Минют, на этот раз без сюртука и галстука. Во время раздевания его поразила идея, не терпевшая ни малейшего отлагательства. «Телеграфируйте, пожалуйста, завтра чуть свет, директору Гуэлоприисков Приисков, и запросите, нет ли свежих известий. Кстати...» «Вы являетесь теперь секретарем общества. Вы, вероятно, об этом уже знаете». «Вот как?» — с изумлением воскликнул Джаспер. «До сих пор секретарем был Франк. Но теперь, мне думается, он вряд ли станет этим заниматься. Вам надлежало бы энергично привести все дела в порядок, иначе вы рискуете ввести меня в крупные затруднения по части отчетности». «Нам необходимо иметь совещание». «Следовательно, я, видимо, совмещаю в одном лице должность секретаря и директора?» — наивно спросил Джаспер. «Вполне возможно», — ответил Джон Минут. «Правда, я председатель, но до ныне не было никакой надобности созывать собрание. Относительно же созыва последнего совещания вы можете справиться у Франка». С этими словами он удалился, чтобы появиться снова четверть часа спустя, на этот раз в пижаме. Акции предприятия Мэй начинают падать. Начал он. Видимо, у них мало денежных средств. Можете навести справку у их секретаря. Так и чаю, что секретариат перейдет к ним, а мне грозит неудача. Если им что-нибудь потребуется, передайте им. Подойдя к буфету, он налил себе рюмку виски с водою. «Последние три или четыре раза, когда заходил Смит, меня не было дома. Если он завтра опять придет, скажите ему, что я приму его, как только вернусь. Заприте все двери на замок, а этого простофилю Вилкинса не впускайте». Джаспер кивнул в знак согласия. «Вы верно думаете, что я не совсем в своем уме, Джаспер?» Спросил Минют, стоя подле буфета с рюмкой в руке. «Подобная мысль мне в голову не приходила», — возразил Джаспер. «Я просто думаю, что подчас вы бываете несколько эксцентричны, склонны чересчур преувеличивать окружающие вас опасности». Менют покачал головою. «Я умру насильственной смертью. Я знаю это». Когда я был в стране зулусов, престарелый кудесник-врач метал для меня кости и предсказал мне это. Вы, верно, никогда не пробовали ничего подобного? Увы, не могу этим похвастаться, — возразил с легкой улыбкой Джаспер. Можете над этим смеяться, меня не разубедите. Дело в том, что два разных прорицателя мне предсказали то же самое — насильственную смерть. В общем, я редко над этим задумывался, но теперь я становлюсь старым. К тому же я живу в окружении всевозможных строгих блюстителей закона, а сам я в своем прошлом неоднократно нарушал и приступал его. Нарушители закона всегда опасаются и избегают тех, кто ни разу не приступал их. Вот почему я теперь начинаю опасаться людей». Вам кажется забавным, что я убегаю из дома, как только замечу снующего возле незнакомца, но... Верьте мне, у меня больше врагов в своих четырех стенах, нежели у многих других во всей округе. Вы, вероятно, думаете, я, мол, не совсем в своем уме. Мне надлежит находиться под надзором. Богатый человек редко бывает счастлив. Продолжал он так, что трудно было сказать, беседует ли он сам с собою или со своим молодым собеседником. С кем мне только не приходилось сталкиваться в этом крае. Всякие были люди. И всегда меня представляли как Джона Минут, миллионера. А знаете ли вы, что все они говорят, как только я повернусь к ним спиною? Джаспер не ответил ничего. Вот что говорят. Все от малого до великого безразлично, будь они добры или злы. О, если бы он умер и оставил мне частицу своего капитала. Джаспер чуть слышно засмеялся. Невысокого же вы мнения о людях, вообще у меня о них нет никакого мнения, поправил его начальник, и на этом основании я позволю себе отправиться на покой. Джаспер еще некоторое время прислушивался к звуку его тяжелых шагов, сперва на лестнице, затем над потолком. Подождав еще несколько минут, он услыхал скрип кровати. Тогда, закрыв окна и удостоверившись в том, что дверь крепко заперта на ключ, он спустился в свой небольшой рабочий кабинет, расположенный в первом этаже. Затворив за собой дверь, Джаспер снова извлек из кармана бумажник, чтобы бросить еще один взгляд на любимый портрет. Затем он взял в руки невскрытый конверт, доставленный вечерней почтой и ловко спрятанный им в карман при просмотре корреспонденции прежде, нежели Джон минут успел его заметить. Вскрыв конверт, он достал из него письмо и прочел следующее. «Милостивый государь, письмо ваше мы с благодарностью получили». Выражаем вам свою признательность за чек и смеем вас уверить, что сознание оказания вам услуги доставляет нам искреннее удовлетворение. Поиски были длительными, и, как нам не жалко, должны были тяжело отразиться на вашем кармане. Зато теперь, когда они увенчались успехом, я надеюсь, вам уже не придется более сожалеть о затраченной вами энергии. Джей Б. Флиминг Перечитая письмо внимательно еще раз, Джаспер зажег спичку, поднес ее к бумаге и пристально смотрел, как письмо сгорало.